Глава двадцать восьмая Вводя стетоскопом по ребрам старого пса, я взвешивал, долго ли он еще протянет. «Сердцем Мудона не лучше», — сказал я старенькому мистеру Чандлеру, который сидел сгорбившись в кресле у очага. Я старался говорить бодрее, сердце работало заметно хуже. Собственно говоря, казалось, что я никогда еще не выслушивал такого скверного сердца. Какие там шумы, мешанинов, всплесков и хлюпанья. Я только диву давался, каким образом животворная кровь еще циркулирует по телу дряхлой собаки. Дону, косматому, нечистопородному Колли, было 14 лет, и к сердечной слабости добавлялся неизбежный хронический бронхит внося свою лепту бульканьей и хрипов в симфонию, оглашавшую его грудь. «Может и так», — мистер Чандлер наклонился вперед, «а в остальном-то он еще ничего, ест даже очень хорошо». Я кивнул. «Да, удовольствие он от жизни получает, это несомненно». Я потрепал старого пса по голове, и его хвост энергично застучал по коврику у очага, служившему ему подстилкой. Боли он не испытывает и радуется, чему может. Если бы не чертов кашель, — проворчал его хозяин, — покоя ему не дает. А сегодня совсем разыгрался, вот я вас и вызвал. Ну, совсем кашель не пройдет, но помочь, когда очень скверно, все-таки можно. Сейчас сделаю укол и оставлю таблетки. После инъекции я отсчитал запас моих верных окцитетрациклиновых таблеток. Спасибо, мистер Хериот. Старик взял пакетик и положил его на полку. «А вообще-то он как?» «Трудно сказать, мистер Чандлер, я замялся. Я видел много собак с больным сердцем, которые жили годы и годы, а с другой стороны ждать можно всего. В любую минуту». «Ну да, понимаю, понимаю. Будем надеяться на лучшее. Только старому-то вдовцу, вроде меня, немножко тосливо становится. Он поскреб в затылке и виновато улыбнулся». Ночь сегодня скверная выдалась. С Телевизором повеселее было, да он не работает. Старик кивнул на темный экран в углу. За чаем совсем разладился. Я чертовы ручки крутил, и так, и эдак, все без толку. Вы в этих штуках понимаете? Боюсь, что нет, мистер Чандлер. Я телевизор купил совсем недавно. В начале пятидесятых телевизор был еще новым чудом — а для тупиц в технике вроде меня непостижимым чудом. Тем не менее, я подошел к нему и включил, а затем принялся вертеть ручки, нажимать на кнопки, подтягивать проволочки, щелкать выключателем. А внезапно старик у меня за спиной вскрикнул. «Эй, есть оно, есть изображение!» Я рассеянно уставился на экран, где по техасской равнине несся галопом отряд шерифа. Чем-то я пронял таинственный ящик. «Колдун вы, мистер Хэриот!» Лицо старичка просияло. Сразу мне веселее стало. Я испытал непривычное горделивое торжество. Ну, очень рад, что сумел помочь. Однако, взглянув на собаку, прильнувшую к коврику, я перестал радоваться. «Если ему станет хуже, позвоните», — сказал я и вышел из домика со скверным предчувствием, что скоро услышу от мистера Чандлера печальное известие. И что-то для меня кончится, я ведь успел привязаться к старому Дону, одному из самых покладистых пациентов, усердному хвостовеляльщику, которого лечил много лет. Ждать пришлось недолго. В семь часов вечера, три дня спустя, зазвонил телефон. «Чандлер», — говорит мистер Хэрриот. Голос был расстроенный, и я приготовился к худшему. — Не хочется мне вас беспокоить, мистер Хэриот, но, может, вы ко мне заглянули бы? — Ну, конечно, мистер Чандлер, сию же минуту я понимаю, как вам тяжело. — Да уж, худо, дальше некуда. Но я знаю, вы его подправите. Мне вспомнилась какофония, звучавшая в стетоскопе, и я почувствовал, что обязан сказать правду. — Мистер Чандлер, четырнадцать лет — срок долгий, все изнашивается. — Четырнадцать? Так ему, чертову сыну, и двух нет. Двух? Неужели у старика в голове помутилось? Дону еще и двух нет? Дону? Причем тут Дон? Ему от таблеток очень даже полегчало. А вот телевизор этот треклятый опять не работает. Хоть ты что. Может, загляните, починить его? А?